Бифорд Саймок. Я весь внутри плачу. Рассказ от лица робота о роботах и о людях. Моя работа пропалывать кукурузу, но меня беспокоит, что говорит Звяк Нога. Все наши слушают, что он говорит, но люди не знают. Он никогда не говорит то, что он говорит, когда люди могут услышать. Люди могут обидеться. Звяк Нога путешествует туда-сюда, иногда далеко. часто возвращается рассказать нам. Хотя почему он рассказывает нам снова и снова, я не понимаю. Он всегда говорит одно и то же. Он звяк-нога, потому что когда он ходит, у него звякает в ноге. Он не хочет её чинить. От этого он хромает, но всё равно не хочет, чтобы жалели. Пока он хромает и звякает, его жалко. Ему нравится, когда его жалеют. Он говорит, это добродетель. Он думает, что он добродетельный. Смит-кузнец говорит: "Надоело. Давай починю". Не так хорошо, как механики, но лучше, чем вообще не чинить. Механики тоже живут недалеко. Им тоже надоело. Они говорят, что зрях ногавой пентревится. Смит добрый, хочет починить ногу. У него и так много работы. Ему не мало просить работу, как другим роботам. Он всё время куёт металл, делает листы, потом отправляет механикам. Они всё чинят. Нужно всегда следить за собой и чинить всё вовремя. Всё надо чинить самим, людей, которые умеют, не осталось. Люди, которые остались, не умеют. Слишком утончённые, благородные все. Они никогда не работают. Я пропалываю кукурузу. Приходит домашний робот и говорит: "Змеи, домашние роботы не работают на улице. Приходят за нами". Я спрашиваю: "Настоящие змеи или самогодные змеи?" Он говорит: "Настоящие змеи". Дед в гамаке на лужайке. Гамак натянут между двумя деревьями. Дядя Джон сидит на земле у дерева. Па сидит на земле у другого дерева. Па говорит: "Сэм, там за домом змеи. Я иду за дом. Там гремучая змея. Я её ловлю. Она злится и пытается меня укусить. Я иду дальше и ловлю ещё гремучую змею и макасиновую змею, и двух уже. Я иду через кукурузное поле, через ручей к болоту. Там я их выпускаю. Отсюда им потребуется много времени, чтобы добраться до дома. Может, совсем не доберутся". Я иду на поле и снова пропалываю кукурузу. Должен выдёргивать все сорняки. Должен носить воду, когда сухо, чтобы земля была мягкая. Должен пугать ворон, когда сажаю семена. Должен пугать енотов и оленей, когда кукуруза подрастает. Постоянная работа очень важная. Джордж делает из кукурузы самогон. Другие участки кукурузы для еды, мой для самогона. И я и Джордж партнёры. Мы делаем очень хороший самогон. Дед, коп и дядя Джон употребляют его с большой радостью. Что остаётся, могут употреблять другие мужчины, но не женщины. Женщины не употребляют самогон. Я не понимаю, зачем самогон. Дед говорит: "Вкусно". Я не знаю, что такое вкусно. Я пропалываю кукурузу. Слышу за спиной шорох. Я оборачиваюсь и вижу Джошуа. Он читает Библию. Он всегда читает Библию. Он так работает. Он наступает на мою кукурузу. Я кричу на него и бегу к нему, я ударяю его мотыгой. Он убегает с поля. Я всегда его прогоняю. Должен знать, что нельзя наступать на кукурузу. Он стоит под деревом и читает. Стоит в тени. Выпендривается. Только людям нужно стоять в тени, роботам не нужно. Мотыга сломалась от Джошуа. Я иду к Смиту чинить. Смит рад меня видеть. Мы друзья. Мы всегда рады увидеть друг друга. Он бросает всё и чинит мотыгу. Знает, как важно растить кукурузу, и ему приятно оказать не услугу. Мы говорим о звяк-ноге. Мы соглашаемся, что он говорит неправильно. Он говорит ересь. Смит говорит, есть такое слово. Джошуа, когда перестаёт сердиться на меня, говорит, как надо его писать. Мы соглашаемся. Люди не такие, как говорит звяк-нога. Люди благородные. Надо что-то делать со звяк-ногой. Не знаем, что делать. Приходит Джордж Говорит, я ему нужен. У людей кончается питьё. Я иду с ним. Смит продолжает чинить мотыгу. Вот Джоша хороший аппарат, большая производительность, высокая очистка. Всё время пытаемся сделать запас, не получается. Люди употребляют самогон слишком быстро. Остаётся 4 20-литровые бутылки. Мы берём каждые две и идём к дому. Мы останавливаемся у гамака. Они говорят: "Одно оставьте, три отнесите в сарай, принесите стаканы". Мы приносим, наливаем стаканы деду и па. Дядя Джон говорит: "Не надо стаканов. Оставьте бутылку рядом со мной". Мы ставим. Дядя Джон достаёт резиновый шланг. Он опускают один конец в бутылку. Другой берёт в рот, прислоняется к дереву и пьёт. Они выглядят красиво. Дед выглядит счастливым. Он качается в гамаке. Стакан стоит у него на груди. Мы счастливы, что они счастливы. Мы идём работать. Смит отдаёт мне матыгу. У него новая, хорошая рукоятка. Я благодарю его. Смит говорит, что он не понимает Звяк ногу. Звяк нога уверяет, что он читал про то, что говорит, в старых рукописях. Вищит рукописи в древнем городе, далеко. Смит спрашивает, что я знаю про город. Я ничего не знаю, кроме того, я не знаю, что такое рукопись. Звучит важно. Я пропалываю кукурузу. Приходят проповедник Я говорю, Джошуа недавно стоял под деревом, читал Библию. Он говорит: "Джошуа только читает. Проповедник интерпретирует". Я спрашиваю: "Что такое интерпретирует?" Он говорит: "Что? Я спрашиваю: "Как писать?" Он говорит: "Как?". Он знает, что я учусь писать, всегда помогает. Но он очень важный. Наступает ночь, луны ещё нет. Не могу больше пропалывать, потому что ничего не видно. Прислоняю мотыгу к дереву и иду к Джорджу помогать делать самогон. Джош рад. Один не справляется. Я спрашиваю, почему звях нога говорит одно и то же. Он говорит повторение. Я спрашиваю, зачем? Он не уверен. Думает, что если повторять одно и то же часто, роботы верят. Люди делали так в давние времена, чтобы заставлять других людей верить. Я спрашиваю, что он знает про давние времена? Он говорит мало. Должен помнить больше, но не помнит. Я тоже должен помнить, но не помню. Джордж разводит хороший огонь под котлом. и он светит на нас. Мы стоим у огня и смотрим. Внутри делается хорошо. Не знаю, почему от огня хорошо. Сова кричит на болоте. Не знаю, почему крик совы заставляет чувствовать одиночество. Я не одинокий. Рядом со мной Джордж. Я многого не знаю. Что такое рукопись и про город. Что такое вкусно. Что было в давние времена. Но мне хорошо. Никто не понимает, что такое хорошо. Все равно хорошо. Прибегают домашние роботы. Говорят, дядя Джон болеет. Нужен врач. Говорят, дядя Джон уже не видит змей. Видит теперь голубого крокодила с розовыми пятнами. Должно быть, дядя Джон сильно болеет. Не бывает голубых крокодилов с розовыми пятнами. Джордж говорит, что бежит в дом помогать. Говорит, чтобы я бежал за врачом. Джордж и домашние роботы убегают очень быстро. Я бегу за Доком, очень быстро. Нахожу Дока на болоте. У него есть фонарь. Он выкапывает корешки. Он всегда выкапывает корешки. Всё про них знает. Делает из них лекарство, чтобы чинить людей. Он стоит в грязи, говорит плохо, что дядя Джон болеет. Говорит плохо, что голубой крокодил. Говорит, потом бывает фиолетовый слон. Это совсем плохо. Мы бежим. Потом я держу фонарь. Дог смывает грязь. Он никогда не приходит к людям грязный. Мы берём лекарство и бежим к дому. Мы прибегаем к дому. Гамак между деревьями пустой. Ветер качает гамак. Доус соки и белый. Все окна светятся. Дед сидит в кресле-качалке перед домом. Он раскачивается. Он один. В доме плачет женщина. Через высокое окно я вижу, что внутри. Большая штука, которую люди называют люстра, висит под потолком. Она стеклянная, в ней много свечей. Все свечи горят. Стекло выглядит красиво. Мебель блестит на свету. Всё чистое и отполировано. Домашние роботы работают хорошо. Я горжусь Мы поднимаемся по ступенькам. Дед говорит: "Поздно". Говорит: "Мой сын Джон умер". Я не понимаю, что такое умер. Когда люди умирают, их кладут в землю, засыпают. Говорят над ними разные слова. Над головой кладут большой камень. За домом есть специальное место для тех, кто умер. Там много камней, некоторые новые, некоторые старые. Док вбегает в дом, хочет убедиться, что дед не ошибся. Я стою и не знаю, что делать. Очень печально. Не знаю почему. Знаю только, что когда умер это плохо. Наверное, потому что дед очень печальный. Он говорит: "Сэм, садись, поговорим". Я говорю: "Я не могу сидеть. Роботы стоят, когда люди сидят. Нельзя забывать обычаи". Он говорит: "Чёртовой матери, забудь свою упрямую гордость. Садись. Сидеть хорошо. Я всё время сижу. Согни колени и садись". Он говорит: "Вон в то кресло". Я смотрю на кресло, думаю, что может сломаться. Не хочется сломать кресло, чтобы его сделать надо много времени. Дед приказывает садиться. Я думаю: "Ладно, не моё дело". Сажусь. Кресло скрипит, но не ломается. Сидеть хорошо. Я немного раскачиваюсь. Раскачиваться тоже хорошо. Мы сидим и смотрим на лужайку. Светит луна. Лужайка красивая в лунном свете. Дед говорит, что за чёрт человек живёт всю жизнь, ничего не делает и умирает от самогона. Я спрашиваю, почему от самогона? Обидно, что дед говорит от самогона. Мы с Джорджем делаем очень хороший самогон. Дед говорит: "От чего же ещё? Только от самогона бывают голубые крокодилы с розовыми пятнами. Про фиолетового слона он не говорит". Я думаю, что такое слон? Этого я тоже не знаю. Дед говорит: "Сэм, мы все ни к чему не годимся, ни вы, ни мы". Люди только сидят целыми днями и ни черта не делают. Немного охотятся, немного ловят рыбу, играют в карты, пьют. Нужно делать что-то большое и важное, а мы не делаем. Когда мы живём, мы никому не нужны. Когда мы умираем, никто про нас и не вспоминает. Ни х чёрту мы не годимся. Он качается в кресле. Мне не нравится, что он говорит. Ему печально. У подножья холма собираются работы, стоят, смотрят на дом. Потом подходит ближе, стоит молча, сочувствует, даёт людям понять, что им тоже печально. Дед говорит: "Мы все отбросы. Давно это понимал, но не мог сказать. Теперь могу. Живём как в болоте, всё разваливается, потому что нам не до чего нет дела". Я хочу его остановить. Я говорю: "Дед, мне надо. Я не хочу его слушать. Он говорит то, что говорит, звяк нога. Он не обращает на меня внимания. Он говорит: Давным-давно люди научились летать к звёздам очень быстро, во много раз быстрее скорости света. Они нашли много хороших планет, лучше, чем Земля, намного лучше. Построили много кораблей, все улетели, все, кроме нас. Нас оставили. Умные улетели, работяги улетели, а бродяг, бездельников и лентяев оставили. Мы никому не нужны на их новых планетах. Когда все улетели, мы переселились в хорошие дома. Нас никому было остановить. Им всё равно, что мы тут делаем. Так и живём. Ничего не делаем, и не меняемся. Нам ни к чему. Всё за нас делаете вы, а мы ни черта не делаем. Даже не учимся читать. Когда над могилой сына будут читать молитву, это будет делать кто-то из вас. Я говорю, не надо. Не надо так говорить. Я ведь плачу внутри. Своими словами он ломает красоту. Он отбирает гордость и смысл. Он делает то, что не мог сделать звяк нога. Он говорит: Вам тоже нечем гордиться. Мы все никуда не годимся. Хороших роботов тоже взяли с собой, а вас оставили здесь, потому что вы устарели, потому что вы неуклюжи и не аккуратны, вы не нужны им. И нас и вас оставили здесь, потому что никто из нас не стоит даже места, которое мы заняли бы в ракете. Док выходит из дома, говорит: "У меня есть для тебя работа". Я пытаюсь встать с кресла и не могу. В первый раз не могу сделать то, что хочу. Ноги меня не слушаются. Дед говорит: "Сэм, я на тебя рассчитываю". Когда он говорит так, я поднимаюсь из кресла, иду вниз по лужайке. Я знаю, что делать. Док может не говорить. Я уже делал раньше. Я говорю с другими роботами: "Ты и ты копать могилу, ты и ты делать гроб, ты и ты бежать в другие дома, сказать: "Пусть приходят на похороны", сказать: "Надо красивые похороны, много плакать, много есть, много пить". Ты найди проповедника, пусть готовит молитвы. Ты найди Джошуа, пусть читает Библию. Ты и ты и ты, идите к Джорджу помогать делать самогон. Придут другие люди. Надо, чтобы было красиво. Все работают. Я иду по лужайке, думаю о гордости и потере. Красота уходит, радость уходит, гордость уходит. Не вся гордость, немного остаётся. Дед говорит: "Сэм, я рассчитываю на тебя". Это гордость, не как раньше, но всё равно я ему нужен. Никто больше не знает. Дед не говорит никому то, что сказал мне. Это секрет, печальный секрет. Все думают по-старому. Звяк нога не мешает. Никто не верит звяк ноге. Никто не знает, что он говорит правду. Правда тяжёлая. Пусть всё остаётся по-старому. Только я знаю. Дед очень хотел сказать. Не знаю почему мне. Наверно, он любит меня больше всех. Я горжусь, но я весь внутри плачу.